глава 32 господин бертрам престарелый слуга одетый в темно-синий халат открыл дверь вы так поздно и не один Карл посторонись в голосе молодого человека послышались надменные хозяйские нотки не видишь мы с дороги устали прикажи приготовить комнаты и поскорее если можно то одну комнату с двуспальной кроватью дочка боится спать в незнакомых местах Пришлось обратиться к господину Блоу. Слышал, выполняй, приказал молодой хозяин слуги. Минут через десять все будет исполнено, тут же поклонился мужчина. Подать легкий ужин. Напрягать ночью слуг, готовка не входила в мои планы. Бертрам не успел открыть рот, как я его перебила. Спасибо, но не нужно. Мы с дочкой очень устали, и все, что хотим, это поспать. Ждать долго не пришлось. Не успели мы сесть на диван в холле, как прибежала симпатичная девушка, поприветствовала нас и пригласила пройти за ней. «Госпожа Маргарита, надеюсь, что утром увижу вас за поздним завтраком». Бертрам вновь поцеловал мою ручку. Идя к комнате, неосознанно пыталась стереть след чужих губ на ладони. Для себя решила, что как только проснемся, позавтракаем и сразу распрощаемся с гостеприимным домом. Кровать в выделенной для нас комнате была королевских размеров. Служанка показала ванную комнату, тут же лежали банные полотенца. Ох, как же хорошо ополоснуться в теплой воде после тяжелой дороги. Первой помыла дочку. Волосы не успела высушить, она засыпала на ходу. Промокнув их полотенцем, разрешила ей лечь, но постаралась разложить длинные пряди аккуратно по подушке. Плохо помню, как сама уснула. Думаю, что мгновенно. Помню лишь, как Тоби осворчал, устраиваясь под боком, что вредно засыпать с влажными волосами. Скай лег на пол на толстый ковер. В Царство Снов погрузилась с уверенностью, что мой волк будет охранять нас всю ночь. Разбудила меня тихая, нежная, переливчатая птичья трель, доносившаяся из окна. Поднявшись, потянулась, умылась, оделась и подошла к высокому в пол окну. «Как красиво!» — прошептала, любоясь открывшимся видом. За окном раскинулся дивный сад. Подстриженная трава, ухоженные кусты, аккуратно посаженные деревья, рассматривая розы, высаженные под окнами, и слушая птиц, простояла так, пока не проснулась Венди. За то время, что мы находимся вместе, я заметила, что девочка изменилась. Не сильно, но она чаще стала улыбаться, Не боится ко мне прижиматься ища ласки, при обращении почти всегда называет мамой, хотя в начале наших отношений мама произносилась малышкой крайне редко. Доброе утро, мамочка! Первым делом Венди подбежала ко мне. На что ты смотришь? Сад красивый, и птицы поют прелестно. Услада для ушей. Проголодалась, наклонившись, поцеловала девочку в щеку. Очень, смущенно ответила Венди, не привыкшая к таким проявлениям нежности. Именно в этот момент дверь тихо отворилась, и в проеме показалась девичья голова. Вы уже проснулись, госпожа? Она улыбнулась, заходя в комнату. Господин Бертрам беспокоится сам не свой. Она хихикнула. Каждые десять минут посылает меня проверить, спите вы или нет. К завтраку ждет. Что передать? Спасибо за беспокойство. Передайте, что мы скоро выйдем. Сейчас дочка приведет себя в порядок и спустимся. На мои слова служанка всплеснула руками и попросила. «Разрешите мне вам сделать прически? Я умею, меня мама учила. Да только вот практиковаться не удается. Старая госпожа разрешает прикасаться к своим волосам лишь моей матушке, другим не доверяет. Они у нее тонкие и пушистые, требуют особого ухода». «Почему и не разрешить? Приступайте». Пока Венди умывалась, я села на стул. Через время мы с дочкой разглядывали себя в зеркало. Непонятно, как это все держалось на голове, но волосы были уложены красивыми волнами и без использования лака, не уверена, что его вообще изобрели в этом мире. Большие заколки с аккуратными камнями дополняли образ. Поблагодарив девушку, мы, наконец, вышли из комнаты. Пришедший в себя бус переместился на спину Ская, И похоже требовал от того рассказать последние новости. Маргарита, сегодня вы особенно прекрасны. У лестницы нас встретил счастливый Бертрам. Ваши волосы. Он махнул рукой, будто не нашел слов для описания прически. Спасибо. Поблагодарила молодого человека за комплименты. Проходите в столовую. Завтрак вот-вот остынет. Что вы предпочитаете? Наш повар умеет приготовить все что угодно. Господин Блоу отодвинул передо мной стул. «Не откажемся от молочной каши», — улыбнулась в ответ на заботу. Слуги бесшумно приносили блюда. Ская пригласили на кухню, пообещав нежнейшее свежайшее мясо курицы, что еще утром бегало по двору. Волк не отказался от предложенного угощения. «Маргарита, прекрасная Маргарита!» Бертрам пододвинул ко мне вазочку с вареньем. Я долго думал и решился сказать. Оставайтесь на эти дни в моем доме. Зачем вам искать гостиницу, когда такой огромный дом пустует? Нет, вы не подумайте, денег мне не жалко. В моих силах оплатить любой даже самый дорогой номер в столичных гостиницах. Но там не будут так за вами ухаживать. Наши слуги самые услужливые. Простите за каламбур. Наш повар один из лучших в столице. Оставайтесь. И столько надежды было в его глазах, что мое сердце дрогнуло. Они согласится ли?